Артур Конан Дойль. Собака Баскервилли. Из приключений Шерлока Холмса. Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. Мистер Шерлок Холмс, имевший обыкновение вставать очень поздно, за исключением тех нередких случаев, когда вовсе не ложился спать, сидел за завтраком. Я стоял на коврике перед камином и держал в руках трость, которую наш посетитель забыл накануне вечером. Это была красивая толстая палка с круглым набалдашником. Как раз под ним палку обхватывала широкая в дюйм ширины серебряная лента, а на этой ленте было выгравировано Джемсу Мортимеру, м р с от его друзей из с И год 1884 Это была как раз такого рода трость, какую носят обыкновенно старомодные семейные доктора. Почтенная, прочная и надежная. Что вы с нею делаете, Ватсон? Холмс сидел ко мне спиной, а я ничем не обнаружил своего занятия. Почему вы узнали, что я делаю? У вас должно быть есть глаза в затылке. У меня просто-напросто есть хорошо отполированный кофейник, и он стоит передо мною, — ответил он. Но скажите мне, Ватсон, что вы делаете с тростью нашего посетителя? Так как мы, к несчастью, упустили его визит и не имеем понятия о том, зачем он приходил, то этот знак памяти приобретает известное значение. Послушаем, какое вы составили представление о человеке, рассмотрев его трость. — Я думаю, — сказал я, — пользуясь, насколько мог, методом моего товарища, что доктор Мортимер — искусный пожилой врач, пользующийся уважением, раз знакомые оказали ему внимание этим подарком. — Хорошо, — одобрил Холмс, — прекрасно. Я также думаю, что он, вероятно, деревенский врач и делает много визитов пешком. Почему? Потому что эта трость очень красивая, когда была новую, до того исцарапана, что вряд ли ее мог бы употреблять городской врач. Железный наконечник до того истерт, что, очевидно, с нею совершено немалое число прогулок. Совершенно здраво. — заметил Холмс. — Затем на ней выгравировано от друзей из си Я полагаю, что эти буквы означают какую-нибудь охоту, какое-нибудь местное общество охотников, членом которого он, может быть, подавал медицинскую помощь, за что они сделали ему этот маленький подарок. — Право, Ватсон. Вы превосходите... «Самого себя», — сказал Холмс, отодвигая стул и закуривая папируску. «Я должен сказать, что во всех ваших любезных рассказах о моих ничтожных действиях вы слишком низко оценивали свои собственные способности. Может быть, вы сами и не освещаете, но вы проводник света». Некоторые люди, не обладая сами гением, имеют замечательную способность вызывать его в других. Признаюсь, дорогой товарищ, что я в большом долгу у вас.